Средний тоже держался молодцом, а тут бац, и завалил латынь, и с греческим беда. Я похлопала парня по руке. Ничего страшного, просто надо позаниматься. Приходи ко мне, Джанна, я тебе помогу. Сразу затем я заговорила о себе. Сказала, что несколько дней назад перебралась в Неаполь, что с Ниной мы все выяснили, насколько возможно, и теперь все хорошо. Потом я ласковым голосом позвала дочек.